Мы забыли сказать в свое время, что герцогиня сняла дом в Бельджирате живописном уголке, вполне оправдывающем свое название — «Красивое излучено озеро». Из застекленной двери гостиной герцогиня могла сразу спуститься к лодке. Лодку она купила самую простую, но вместо четырех необходимых для нее грибцов наняла двенадцать, по одному из каждой окрестной деревни. Однажды, выехав в третий или четвертый раз со всеми этими тщательно подобранными людьми на середину озера, она приказала им перестать грести. — Я всех вас считаю своими друзьями, — сказала она, — и хочу вам доверить тайну. Мой племянник Фабрицио бежал из тюрьмы. И, может быть, с помощью предательства его снова попытаются схватить даже на берегах нашего озера, в вольном краю. Будьте начеку. Предупреждайте меня обо всем, что узнаете. Я разрешаю вам входить в мою комнату днем и ночью. Грибцы ответили восторженно. Она обладала даром внушать любовь к себе. Но она вовсе не думала, что Фабрицию грозит такого рода опасность и принимала предосторожности ради себя самой. Раньше, до рокового приказа открыть водоем во дворце Сан-Северина, это не пришло бы ей в голову. Она предусмотрительно поселила фабрицу в порту лакарну Каждый день он навещал ее, или же она сама отправлялась к нему на швейцарский берег. Насколько приятны были эти свидания, говорит следующее обстоятельство. Маркиза с обеими дочерьми дважды приезжала повидаться с ними, и им было легче в присутствии чужих. Ведь, несмотря на узы кровного родства, можно назвать чужими даже своих близких, если они ничего не знают о самом для нас главном, и встречаются с нами только раз в год. Однажды вечером, Герцогиня была у Фабрицио в Лакарно вместе с его матерью и сестрами. Местный викарий и каноник пришли засвидетельствовать дамам свое почтение. Викарий, который состоял пайщиком одного торгового дома и всегда знал все новости, вдруг сказал, «Представьте, умер пармский принц». Герцогиня страшно побледнела. У нее едва хватило решимости спросить. «Рассказывают какие-нибудь подробности?» «Нет», — ответил викарий. «Известно только, что он умер. Но это совершенно достоверно». Герцогиня посмотрела на фабрицу «Я сделала это ради него», — мысленно сказала она. «Я сделала бы и что-нибудь хуже, в тысячу раз хуже. А он сидит передо мной такой равнодушный». И думает о другой. Перенести эту ужасную мысль было свыше ее сил. Она упала в глубокий обморок. Все всполошились, старались привести ее в чувство. Но очнувшись, она заметила, что Фабрицио встревожен менее, чем викарий и каноник. Он был задумчив, как всегда. «Он мечтает вернуться в Парму», — подумала герцогиня, и, вероятно, надеется, что ему удастся расстроить свадьбу клелии с маркизом. Но я сумею этому помешать. Потом, вспомнив о священниках, она поспешила сказать, «Это был мудрый государь, напрасно на него клеветали. Какая тяжелая утрата для нас!» Священники распрощались и ушли а герцогиня, чтобы остаться одной, объявила, что ляжет в постель. Разумеется, думала она, благоразумнее всего не возвращаться сейчас в Парму, а подождать месяц или два. Но я чувствую, что мне не выдержать. Я слишком страдаю здесь. Это постоянное задумчивость фабрицу. Это молчание. Нет видеть его таким невыносимое мучение для сердца. Разве... Могла я думать, что буду скучать, катаясь с ним в лодке по этому дивному озеру, да еще в такие дни, когда, чтобы отомстить за него, я совершила то, о чем и сказать немыслимо. После этого мне не страшна даже смерть. Вот расплата за восторженную детскую радость, которую я изведала, когда Фабрицио вернулся в Парму из Неаполя. А стоило мне тогда сказать только одно слово, и все было бы решено. Сблизившись со мной, он, может быть, и не подумал бы о какой-то девчонке. Но я не могла произнести это слово. Это было бы гадко, отвратительно. И вот теперь она восторжествовала. Что ж, это естественно. Ей 20 лет, а я вдвое старше. И я так изменилась от забот. Я больна? Нет, надо умереть. Надо кончить. Сорокалетняя женщина может быть мила лишь тем мужчинам, которые любили ее в дни молодости. Мне теперь остались только утехи тщеславия. А стоит ли из-за этого жить? Тем более надо ехать в Парму и веселиться. Если все обернется плохо, меня казнят. А что тут страшного? Великолепная смерть. И только перед казнью, в самую последнюю минуту, я скажу фабрицу Неблагодарный — это из-за тебя. Да, только в парме я могу чем-нибудь заполнить конец моей жизни. Я буду там самой знатной дамой. Какое было бы счастье, если б я могла радоваться теперь всем тем милостям, которые когда-то так огорчали маркизу Раверси. В те дни, чтобы увидеть свое счастье, мне стоило только посмотреть в глаза завистников. Но хорошо, что самолюбие мое не будет страдать. Кроме графа, пожалуй, никто не угадает, что оборвало жизнь моего сердца. Я буду любить Фабрицу, буду преданно служить его счастью, но нельзя же чтобы он расстроил брак клели и в конце концов женился на ней нет этому не бывать как раз при этих словах печального монолога герцогини в доме послышался громкий шум ну вот подумала она пришли меня арестовать ферранты поймали и он проговорился что ж тем лучше «Теперь у меня есть занятие, буду защищать свою голову, прежде всего не даваться им в руки». Герцогиня полураздетая бросилась в сад. Она уже хотела было перелезть через невысокую ограду и убежать в поле, но увидела, что в спальню кто-то вошел. Она узнала Бруно, доверенного слугу графа. С ним была ее горничная. Герцогиня тихо подошла к застекленной двери. Бруно рассказывал горничной, что он весь изранен. Тогда герцогиня переступила порог. Бруно бросился к ее ногам, умоляя, чтобы она не говорила графу, в какой поздний час он явился к ней. «Тотчас же после смерти принца», — добавил он, — «граф отдал приказ» по всем почтовым станциям не давать лошадей никому из пармских подданных. Поэтому я выехал на графских лошадях. Через по переправился на пароме, а когда стал выбираться на берег, экипаж опрокинулся, разбился, весь поломался, а я так расшибся, что не мог ехать верхом и вот запоздал. — Хорошо, — сказала герцогиня. — Сейчас три часа утра. Я скажу, что вы добрались сюда еще в полдень. Только смотрите, не проговоритесь сами. Спасибо за вашу доброту, сударыня. Политика в литературном произведении — это как выстрел из пистолета посреди концерта. Нечто грубое, но властно требующее к себе внимание. Нам придется сейчас говорить о делах весьма некрасивых, и по многим причинам мы предпочли бы умолчать о них но вынуждены затронуть их прежде чем перейти к событиям которые относятся к нашей теме поскольку разыгрываются в сердцах наших героев но боже мой от чего же умер государь спросила герцогиня бруна он охотился на перелетных птиц в болотах по берегу по в двух двухлье отсаки и провалился в яму прикрытую травой Он был весь в поту, а тут сразу продрог от холодной воды. Его перенесли в уединенный крестьянский домик, и там он через несколько часов умер. Говорят, что умерли еще двое — господин Катена и господин Бароны. И будто бы все несчастье произошло от того, что у хозяйки медные кастрюли покрылись зеленью, а в них сварили завтрак. А горячие головы и якобинцы рассказывают, что им выгоднее, толкуют об отраве. Я только знаю, что мой приятель То-то, придворный фурьер, чуть не помер, но его спас какой-то добрый человек, нищий, а хорошо понимает в медицине, давал ему какие-то диковинные лекарства. До да уж о смерти принца больше никто и не говорит. По совести сказать, он был жестокий человек. Когда я уезжал из города, на улицах собирался народ, грозились растерзать главного фискала Раси. Другие двинулись к крепости, хотели, говорят, поджечь ворота и выпустить заключенных. А Фабио Конти будто бы приказал стрелять из пушек. А кто говорит, что крепостные канониры подмочили порох, чтобы не убивать своих? Но интереснее всего вот что... В Сан-Доларо, когда лекарь перевязывал мне раненую руку, проезжий человек из Пармы рассказывал, что на улице поймали знаменитого Барбоны, песца из крепости, избили его и повесили на дереве у крепостных ворот. Народ двинулся к дворцовым садам, хотели разбить статую принца, но граф вызвал батальон гвардии, выставил его перед статуей и велел сказать народу, что всякий, кто войдет в сад, живым оттуда не выйдет. Народ испугался. И вот еще удивительное дело. Этот приезжий из Пармы, оказался он бывший жандарм, все твердил, что граф надавал пинков генералу П, командующему гвардией, сворвал с него и палеты и приказал, Двум другим стрелкам вывести его из сада. — Узнаю графа, — воскликнула герцогиня в порыве радости, который никак не могла бы ожидать от себя за минуту до этого. Он не допустит, чтобы оскорбили нашу принцессу. Этот генерал П. из преданности к законным государям не пожелал служить узурпатору. Меж тем, как граф, человек не столь щепетильный, проделал всю испанскую кампанию, за это его часто корили при дворе. Герцогиня распечатала письмо графа, но сто раз прерывала чтение, засыпая Бруно вопросами. Письмо было очень забавное. Граф излагал события в самых мрачных выражениях, но в каждом его слове сквозила живейшая радость. Он избегал подробностей, касающихся смерти принца, и закончил письмо следующими строками. — Ты, несомненно, скоро возвратишься, дорогой мой ангел, но советую тебе подождать день-другой. Надеюсь, принцесса пошлет за тобой сегодня или завтра курьера. Возвращение твое должно быть не менее великолепно, чем твой смелый отъезд. А злодея укрывшегося близ тебя, я твердо рассчитываю предать суду двенадцати судей, созванных из всех округов нашего государства. Но чтобы покарать по заслугам этого изверга, мне сначала надо наделать попильоток из прежнего приговора, если только он существует». Затем граф, очевидно, распечатал письмо и приписал следующее. События приняли неожиданный оборот. Только что раздал патроны двум гвардейским батальонам. Иду в бой и по-настоящему заслужу прозвище «Жестокий», которым уже давно наградили меня либералы. Генерал П. Старая мумия осмелился говорить в казарме, что надо вступить в переговоры с взбунтовавшимся народом. Пишу тебе посреди улицы. Иду сейчас во дворец, и туда проникнут только через мой труп. «Прощай. Если придется умереть, умру, как жил, боготворя тебя, несмотря ни на что. Не забудь взять триста тысяч франков, положенных на твое имя в Леонском банке Д. Явился бедняга Расси, бледный, как полотно и без парика. Ты и представить себе не можешь, какая у него физиономия. Народ во что бы то ни стало хочет его повесить, какая несправедливость. Он заслуживает четвертования. Он спрятался у меня во дворце, потом побежал за мной по улице. Не знаю права, что с ним делать. Не хочется вести его во дворец принца. Это значит направить туда волну возмущения. Ф. может убедиться, что я люблю его. Прежде всего я сказал Расси, отдайте мне приговор по делу господина Дельдонга и все решительно копии с него. И скажите беззаконникам-судьям, виновникам этого бунта, что я их всех повешу, так же, как и вас, любезнейший, если они хоть пикнуть посмеют об этом приговоре. Помните, он никогда не существовал. Ради Фабрицио посылаю сейчас для охраны архиепископа роту гренадеров. Прощай, дорогой ангел. Дворец мой сожгут, и я лишусь твоих прелестных портретов. «Бегу во дворец, разжалую этого мерзавца генерала П. Он верен своей натуре и низко льстит народу, как льстил прежде покойному принцу. Все наши генералы трясутся от страха. Придется, пожалуй, назначить себя самого главнокомандующим». Герцогиня с некоторым злорадством не послала разбудить фабрицу. Она испытывала графу чувство восхищения, весьма похожее на любовь. В сущности, если поразмыслить хорошенько, — думала она, — мне надо выйти за него замуж. Она тотчас же написала ему об этом и отправила письмо с одним из своих слуг. В эту ночь герцогине некогда было думать о том, что она несчастна. На другой день, около полудня, Она увидела лодку с десятью грибцами, стрелой летевшую по озеру. Вскоре и она, и фабрицу разглядели в лодке человека, одетого в ливрею служителей принца Пармского. Действительно, это был один из его курьеров. Не успев еще выскочить на берег, он крикнул герцогине. Бунту смирили. Курьер Передал ей несколько писем от графа, очень милое письмо от принцессы и написанный на пергаменте рескрипт принца Рануция Эрнеста V о пожаловании ей титула герцогини Сан-Джувани и звания старшей стацдамы вдовствующей принцессы. У молодого принца, знатока В минералогии, которого она считала дураком, достала ума написать ей короткое письмо, заканчивавшееся почти объяснением в любви. Записка гласила, «Граф говорит герцогине, что он доволен мною, хотя я всего-навсего был рядом с ним во время перестрелки, и подо мной ранили лошадь. Из-за таких пустяков подняли великий шум». И, право, мне очень хочется теперь участвовать в настоящем сражении, но только не против моих подданных. Я всем обязан графу. Мои генералы, никогда не бывавшие на войне, перетрусили, как зайцы. Кажется, двое-трое из них убежали в Болонию. С тех пор, как великое и прискорбное событие привело меня к власти, ничего я не подписывал с таким удовольствием, как рескрипт о назначении вас старшей стацдамой моей матери. Кстати, мы оба с нею вспомнили, что однажды вы восхищались красивым видом, который открывается из маленького дворца Сан-Джованни, некогда принадлежавшего Петрарке, по крайней мере, так утверждают. Моя мать решила подарить вам это небольшое поместье, а я... Не зная, что подарить вам, и не смея предложить все то, над чем вы уже являетесь владычицей, сделал вас герцогиней моей страны. Не знаю, известно ли вам, что Сан-Саверина — римские герцоги. Я пожаловал орденскую звезду нашему почтенному архиепископу, проявившему твердость духа, редкостную для семидесятилетнего старца. Надеюсь, вы не разгневаетесь на меня за то, что я вернул всех изгнанных придворных дам. Мне сказали, что теперь перед своей подписью я должен всегда ставить сердечно-благосклонный. Какая досада, что меня заставляют расточать подобные заверения, которые я совершенно искренне приношу только вам. Сердечно-благосклонный к вам Рануций Эрнест. Кто не понял бы по тону этого письма, что герцогиню ждут высочайшие милости? Тем более странным показались ей новые письма графа, которые она получила через два часа. Не вдаваясь ни в какие подробности, он советовал ей отсрочить на несколько дней возвращение в Парму и написать об этом принцессе, сославшись на нездоровье. Однако герцогиня и Фабрицо выехали в Парму тотчас же после обеда. Герцогиня, хоть она не признавалась себе в этом, спешила туда, чтобы ускорить брак маркиза-крешенца. А Фабрицо жаждал увидеть Клелию. Всю дорогу он безумствовал от счастья и вел себя, по мнению его тетки, чрезвычайно смешно. Тайне он замышлял похитить клелию, даже против ее воли, если не будет иного средства расстроить бра.